Предлагаемая книга митрополита Вениамина Феченкова «Молитва Господня» еще совсем недавно была доступна, пожалуй, только инокам Псково-Печерского монастыря, так как единственный машинописный экземпляр этой книги хранился в келье у одного из старцев этой обители. Автор книги, митрополит Вениамин Феченков, 1880-1961 годы, Выдающийся иерарх Русской Православной Церкви прожил долгую, трудную и интересную жизнь, всецело отданную служению Богу, Святой Церкви и народу Божию. Господь судил ему проходить жизненное поприще в годы суровых испытаний, выпавших на долю нашей Церкви и Отечества. О его жизни смотрите журнал Московской Патриархии, 1993 год, номера 2 и 10 на рубеже двух эпох, а также одноименную книгу, вышедшую в Москве в 1994 году. Ему довелось быть свидетелем и участником многих событий нашей недавней истории, познать горечь изгнания и радость второго обретения Родины. Он хорошо знал жизнь народа, и бродился и получил воспитание в крестьянской семье, но не менее хорошо он знал деяния и помыслы сильных мира сего. Даже если просто назвать некоторые имена этих людей, то станет ясно, насколько широк был круг общения владыки. Он встречался и имел беседы с императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной, митрополитом Сергием Старгородским, впоследствии патриархом, и митрополитом Антонием Храповицким, епископом Феофаном Быстровым, Петром Николаевичем Врангелем и многими-многими другими выдающими содеятелями. Он всю свою жизнь по крупице собирал духовную мудрость в беседах и встречах с большими людьми и щедро делился этим своим духовным богатством читателями своих книг. Творения владыки Вениамина, к счастью, сохранились до наших дней, хотя местонахождение многих его работ до сих пор неизвестно. Судя по тому, что дошло до нас, его всегда привлекала тайна святости, живая вера в Бога, В заступничество Божией Матери и святых дышит в каждой строчке творений Владыки. О вещах высоких, небесных он говорит просто, задушевно и доверительно. В последние годы своей жизни Владыка Вениамин провел на покое в Сковопечерском печерском монастыре. Старожилы обители до сих пор помнят его проникновенные проповеди, которые многие слушали со слезами радости и умиления. Владыке дано было от Бога не только проникать в сокровенные тайны Царства Божие, но и удивительно просто и доходчиво поведать об этих тайнах своим слушателям и читателям. Первоначально издававшаяся в форме отдельных выпусков Псково-Печерских листков замечательная книга митрополита Вениамина впервые в цельном виде представляется широкому кругу читателей. Текст. Псково-Печерский монастырь. Предисловие. Поводом, где разновенные попытки написать истолкование молитвы Господней, послужило случайное обстоятельство. Одно лицо даже не православного исповедания, но глубоко сочувствующее святому православию, наблюдая современное христианское общество разных исповеданий, пришло к печальному и ужаснувшему его факту – люди почти не молятся. Мир весь запутался в неразрешимых вопросах разного рода, все в беспокойстве и ожидании еще худших бедствий, все ищут разрешения мировых узлов. и почти не молятся Богу о помощи в столь великих бедствиях. Мало того, верующие разных направлений, даже и те, которые исповедуют себя открыто христианами, все-таки ищут разрешение мучительных вопросов теми же путями, как и неверующие разных ступеней, то есть умом, политикой, войной, соглашениями, а не молитвой к премудрому. Хуже того, заявляя себя верующими, Люди в постоянной ежедневной жизни или не молятся совсем, или ограничиваются посещениями своих приходских храмов в известные праздничные дни, если только еще и делают это. Наступило какое-то время пустой веры. Еще если и говорят о Боге, то ему не молятся, точно его, и нет вообще и для них в частности. Если прежде повторяли слова апостола Иакова «вера без дел мертва есть», то теперь приходится добавлять вера без молитвы мертва. Исчезает из жизни молитва. И такое опустошение души привело данное лицо в мучительное, ужасное состояние. Если не молится, то дело плохо. Ища какого-нибудь душевного выхода, соответственного обыкновенным правилам рядового отдельного человека, это лицо решило выпустить книжечку о молитве, Для этого оно остановилось на молитве Господней. Причины понятны. Во-первых, авторитетность этой молитвы исключительно. Ее дал миру сам Бог, Спаситель наш Иисус Христос. Значит, и нужно молиться. Во-вторых, эта молитва самая распространенная среди христиан. В-третьих, она общая для разных церквей. А в-четвертых, и это самое важное, В этой молитве Господь указал человечеству на содержание наших молитв, как и о чем нужно молиться. Никто уже не осмелится возражать по этому вопросу, ибо сам Бога-человек дал такую, а не иную молитву. Так и должно молиться. А чтобы заинтересовать читателей вопросом о молитве вообще и о Господней в особенности, Это лицо захотело предпослать читателям книжечку толкования молитвы Господней тремя основными исповеданиями – православным, католическим и протестантским, чтобы верующие разных исповеданий могли заинтересоваться и книгой, и молитвой. С подобной целью это лицо обратилось и ко мне, как представителю православной церкви, с просьбой дать какое-либо авторитетное толкование молитвы Господней. У нас есть краткое истолкование ее в катехизисе, но этого было недостаточно. Нужно было более обширное и отвечающее современному состоянию умов и душ читателей. В нашей литературе есть специальная книга, изданная известным богословом, епископом Феофаном Затворником, где им собраны воедино толкования знаменитых отцов церкви Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Максима Исповедника и других. но этой книги теперь за границей невозможно достать. Есть толкование у епископа Игнатия Бринчанинова, но оно является слишком возвышенно аскетическим, не под силу обычному верующему. Есть на английском языке толкование Иоанна Кассиана Римлянина, православного, коим пользовался и епископ Игнатий, но и его толкование аскетичны. Поэтому я и дерзнул Записать то, что мне приходилось читать и переживать, Бог да поможет и мне, и читателям, получить от этого пользу. Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Главная мысль молитвы Господней Обычно при толкованиях молитвы Господней изъясняются отдельные части или прошения ее, а потом отдельные слова. И я не помню, чтобы где-нибудь мне пришлось читать общий синтез, обзор или сводку этой молитвы, то есть ее основную мысль, главный дух, который проникает в все отдельные части и дает общий тон ей. Во всяком случае, я и сам нередко задавал себе этот вопрос, но не сразу находил на него ответ. Отдельные, частные моления еще понимались так или иначе, но обобщить их в нечто цельное, единое, господствующее было трудно. Но если мы теперь задаемся целью разъяснить по мере наших скудных сил эту молитву, то, естественно, задаться прежде всего целью вскрыть эту основную, всепроникающую мысль и дух ее. И не может быть, чтобы в божественной молитве Господа Иисуса Христа были бы указаны только отрывочные мысли, не связанные единым центром. Наоборот, тут мы особенно обязаны усмотреть цельность и единство. Уже по одному тому, что религиозная жизнь требует исключительной сосредоточенности, концентрации всего человека, всецелой устремленности души. Как сам Бог есть высочайшая простота, единство, свободное от всякой сложности и разделенности, так и от молитвенников своих Он требует того же. И потому Слово Его, Сын Божий, в данной им молитве непременно должен был Дать нечто цельное, единое, всеохватывающее, как и он сам был един с отцом. Какая же это главная мысль? Каков основной дух молитвы Господней? Что в ней центральное, объединяющее? Когда я малосмысленный и грешный задумывался над этим вопросом, то нелегко вскрылся мне ответ. Лишь после выяснения всех отдельных прошений этой молитвы мне с Божьей помощью удалось узреть необыкновенное единство всей молитвы. И оно потом оказалось таким простым и необходимым, что даже и невозможно думать иначе для верующего человека. В самом деле задумаемся немного об основном вопросе религии, каких бы то ни было даже, в чем суть веры в Боге. Вот очевидный и обязательный ответ – Бог все для верующего. Все, решительно все, без малейшего ограничения, должно быть отдано Богу. Всякое раздвоение, обособление от Бога, чего бы то ни было, должно почитаться уже ущербом веры или даже изменой Богу. Конечно, это трудно в жизни, но в идеале, в цели так должно быть. И Сын Божий. не мог иначе учить людей молиться, как только при всецелой отданности Богу. Он и сам так молился и жил, творя не свою волю, а волю Отца, и учеников мог учить тому же самому. Потому и наставлял «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоей, всем разумением твоим, без остатка». И еще. Не можете Богу работать и мамоне. Бог — «Как единственное благо, никто же благ, токмо един Бог», — говорил Сын Божий. «Как единый сущий, как единственный источник жизни и всякого благобытия и блаженства, и смысла, и цели всего существующего, сотворенного им, Бог должен быть единственным предметом молитвы и жизни для твари не только для ангелов, но и для людей». Если мы теперь хотя бы кратко и просто, без особого углубления, окинем общим взором всю молитву Господню в целом и отдельных частях ее, то совершенно легко узрим эту основную идею, которая выражается именно одним этим словом «Бог». Или сказать более пространно «все к Богу и все от Бога». Уже самое обращение к Богу, Самые просьбы к Нему, как единому дародателю всего, Приковывают сразу нашу душу к Нему, Мы устремляемся с сердцем и умом туда, к Нему, И содержание последующих молитв, просьб, Покажет нам, что действительно Он Единый центр всего и для всего, Как на небе, так и на земле. И даже самая форма прошения дай, оставь, избавь, И обращение к Богу, как к живому слушателю молитв во втором лице имя Твое, царствие Твое, воля Твоя, как, впрочем, и в других молитвах, все это вводит наш дух в непосредственное общение с Богом. Человек весь устремляется к Богу. И так во всей молитве Господней. Единственное место, где упоминается о земле, третье прошение – не нарушает этой основной сосредоточенности в Боге, как увидим, а наоборот, еще более утверждает ее. Подобным образом и упоминание о хлебе насущном является лишь новым подтверждением всецелой обращенности к душе, к Богу, за самым незначительным попечением ее, а необходимейшим, а все прочее прямо относится к Богу, и потому можно и должно сказать, что основная идея, главная мысль молитвы Господней есть Бог, сущность обращенности души – Бог. Вторая и уже выводная мысль из этой первоосновной – есть идея об отношении к миру. Иногда, особенно у мирских толкователей, проявляется наклонность использовать слова молитвы Господней для оправдания этой земной жизни – для освещения всей человеческой многосуетности в создании культуры, или, как принято было говорить, для создания Царства Божия на земле. Для этого такие толковники старались всемерно приспособить слова молитвы «Да приидет Царствие Твое на землю, на социально-моральное устройство гражданских порядков, и да будет воля Твоя на земле». Такая тенденция особенно была и есть у протестантских направлений и обществ, а одно время у так называемых «живоцерковников» и «обновленцев» захватывало довольно широкие круги не только интеллигенции неохристиан Санкт-Петербурга, но даже и значительные ряды духовенства в России. И доселе можно часто наталкиваться на подобные умозрения у верующих, но не входя в рассмотрение этого вопроса по сути в данном отделе, должно однако же, с решительностью сказать, что в молитве Господней не только нет подобного материала, но наоборот, она вся проникнута совершенно противоположным духом мироотречения, надземности. Конечно, не всякому из нас это может нравиться, человек может даже протестовать, бунтовать против такого направления христианства, это его дело, его свободный выбор. Но использовать молитву Господню для подобной заземленной цели значит идти против очевидной истины. В самом деле в этой молитве как раз наоборот все отвлекает нас от земли, отрывает от привязанности к ней и от многозаботливости, влечет к тому же единому, от которого все. Достаточно бегло просмотреть прошение, и мы увидим, что вся молитва носит надземный характер. А указанные прошения о земле только еще сильнее утверждают нас в том, как мало отводится ей места, всего лишь хлеб один, да и то только на один всего день. Другие прошения, приводимые выше, еще сильнее говорят не о привязанности к земле, а наоборот, о небесном, о Боге. И это совершенно необходимо. Мироотречение есть лишь обратная сторона религии. мера любви к Богу. И не может быть иначе в молитве, данной нам самим Богом, Сыном Божьим. Он пришел звать нас не к земле, а от земли к небу. Третье, менее выпуклое общее направление молитвы можно обозначить обычно употребляемым словом «спасение души». Это особенно можно видеть в последних трех прошениях о грехах, искушениях и лукавом. Но им проникнуты и прочие слова молитвы. Можно выразиться еще иначе. Характер молитвы Господней – духовный. Об этом нет нужды распространяться много, всякая религия имеет целью не материальное попечение о человеке, а духовное – душу его. Если же последние два общих основных признака являются выводными из первоосновного, то можно повторить, что главная мысль молитвы Господней – есть устремление к Богу, все к Богу, все от Него. В дополнение же к этому мне хочется оттенить еще одно душевное настроение, которое должно пребывать в нашем сердце при чтении этой молитвы, настроение надежды, молитва Господня, самого первого слова ее Отче, Отец, и до просьбы об избавлении от лукавого и с заключительным обоснованием наших просьб что мы все в царстве Его, что все возможно Ему, что все Его для Его же славы, вся она вводит нас в такое упование на Бога, как родные дети надеются на отца, на мать. И эта надежда не есть простое легкомыслие, вызываемое нашей греховной слепотой, нет. Это христианское благовестие Христовой Евангелия, которое Он Сам не только преподал нам в словах Но и исходатальствовал его на кресте своем. И потому пусть приступает всякий из нас, как бы даже ни был грешен, с этим светлым настроением надежды. Ведь Бог только того и желает, чтобы давать, светить, спасать, избавлять нас. И притом Он все это делает сам, нам же остается лишь просить Его молиться так мало, так легко. И даже от грешника не требуется в молитве ни подвигов особых, ни усиленной собственной борьбы, а лишь просить, оставь, прости, покрой. Разве одно лишь ставится условие, как и мы прощаем? А в прочих прошениях не ставится уже никаких наших дел. Только молись, только проси, и он все устроит. Даже я хлебе позволено молиться, хотя и совсем невысоко это для верующего. значит, и с нашими маленькими нуждами мы с надеждой можем прибегать к нашему Отцу, и потому, когда читаешь молитву Господню, пусть в твое сердце войдет мирный Дух, Дух надежды, что Он все слышит, что Он все может, что Он все хочет сделать нам благое. Пусть не подходит Дух лукавый с внушениями, что Бог есть суровый Судья, что Он всегда наказывает нас, Что он не простит, что он не даст. Нет-нет, он отец, и все дает даром. Только проси и молись по-детски, с доверием, с несомненной надеждой, и эта надежда самая будет ему лучшую жертвою с нашей стороны, вместо всяких собственных наших подвигов и добрых дел. Именно так молиться научил нас не человек, а сам Сын Божий, Бог. Он знает, как нужно молиться нам. Но с самого начала приступания к молитве нам нужно установить себя в указанных основных состояниях, устремиться всецело к Богу и непременно с надеждой на Него, оставив позади себя всякое житейское помышление за малым изъятием хлеб. И это опять ради Бога же. Есть еще одно общее для всех прошение и молитвенное состояние, Это редко нами замечаемое моление не в одиночку, не от себя, не за себя лишь, а за всех, от имени всех нас. Но эту особенность, очень важную и очень часто забываемую нами практически, мы оставим до толкования подробностей молитвы Господней, а сейчас лишь кратко заметим ее, и не забудем, не забудем по одному же тому, что о всеобщности молитвы мало кто из нас думал. и думает. Многие же просто впервые слышат об этом. Было и бывает часто это забвение и с нами недостойными. Еще я нахожу полезным внести маленькое успокоение в наши земные сердца и умы. У нас на земле так много забот, печалей, нужд, вопросов, бед, скорбей, задач и личных, и служебных, общественных и мировых, что иной. Невольно смутиться и впадет в малодушие от такой строгости и надмирного духа молитвы Господней, неужели Бог не позволил просить его о наших, пусть и невысоких, но больных нуждах? Неужели ему нет дела до наших маленьких и больших бед? Неужели ему не до нашей несчастной планеты с ее миллионами бедных детей его? Нет, дорогие братья, это не так. Ни для огорчения дана нам эта молитва, А для успокоения и мира, и радости еще здесь, на земле, не забыты мы с нашими нуждами. Но вопрос лишь в том, какой путь удовлетворения их, какой выход из скорбей наших, и ответ на это дается в молитве Господней. Правда, этот ответ не таков, к какому мы привыкли, ответ особенный, божественный, премудрый, поразительно простой при своей глубине, но ответ есть. И если бы мы следовали Ему, то насколько бы легче разрешались и все мировые общественные вопросы. Правда, ответ этот возвышенный, ибо божественный, ответ идеальный, как и вся молитва, но он дан, и ответ этот посильный для людей, как и все Христово учение». Начало молитвы Господней. Отче наш. Отец наш. Молитва Господня начинается обращением или воззванием. Это и необходимо, и естественно. Во всякой беседе с кем бы то ни было, во всякой просьбе мы начинаем с имени того, к кому обращаемся, а при важных случаях называем и чин или положение его. И эти обращения с первого же момента показывают на отношение обеих сторон друг к другу. В заголовке таком сразу проявляется и чувствуется тот основной дух, которым потом будет проникнуто прошение или беседа, или письмо одного к другому. Притом, чтобы наименовать кого-либо известным именем, титулом, прилагательным словом, нужно, чтобы то лицо, к кому мы обращаемся, действительно было таковым, И чтобы я знал это и чувствовал это, а если оно выше меня, то чтобы мне было позволено так или иначе именовать его. Обращение — это сокращение отношений между двумя лицами, это фундамент, на котором будет стоять вся последующая просьба, беседа, письмо. И потому чрезвычайно важно, с какого первого слова научил нас молиться Сын Божий, Отче, Отец Очень долгое время я не обращал внимания на это слово и не чувствовал его силы. Когда-то в школьном катехизисе, конечно, объяснялось оно, но вот какой печальный опыт. Ни тогда, ни после оно не оставалось в моем сердце, как живое и постоянное чувство, и даже умственная память не толкала меня на внимание к этому чрезвычайному имени. Слово это было для меня почти мертвым, сухим, безжизненным. я потом много раз задумывался, отчего это случилось, и даже теперь случается. Отчего нужно употреблять усилия, ума и внимания, чтобы хоть сколько-нибудь установиться и ныне на понимании, а главное на сердечном чувстве этого драгоценнейшего слова, на ощущение его. А ведь это так важно. От первой установки сердца зависит вся молитва дальнейшая, не только во мне самом. Но и в отношении ко мне Бога. Каковы мы, таков и Бог к нам. Он открывает себя в меру нашей восприемлемости и нашего отношения к Нему. Отчего же это было и бывает со мной? Это вопрос не мой лишь, а очень многих. И, может быть, тут сказывается не только мое личное состояние духа, но и результат школьного воспитания. А кто знает, нет ли здесь даже и широкого влияния и восприятия религиозными массами, русскими, греческими или иными, самого христианства. Так или иначе, но скажу, что с самого детства моего мне никто почти не говорил о Боге, как об отце. Отец, да это значит, что Бог мне близок, как папа, мама, мои родители. Это значит, что Он любит меня с исключительной силой и нежностью. Это значит, что он заботится обо мне, как и родители, и совсем кратко и сильно. Он родной мне, а я ему. Нет, никто не учил меня этому, ни дома, ни в школах. Правда, говорилось и училось, что Бог есть любовь, но никогда не внедрили в мое сердце живого ощущения этой любви его. Наоборот, с самого детства представление о Боге как о судьи, воздаятеле. И в таком духе воспитывались мы и в школах. И припоминаю, что только при постриге в монашество на двадцать седьмом году я в молитвах и наставлениях постригаемому услышал точно впервые о необычайной любви к нам, монахам, Бога. Все щедрые оба Бог и многомилостивые реки, аще бы и жена забыла исчадие свое, аз же не забуду тебе, да восприимет и обымет и защитит. и да будет стена твердо, утешение вина, причина, совозлегая и совоставая с тобою. Конечно, много раз слышал я слова любви Божией умом, но до сердца они дошли точно в первый раз тогда, а потом опять долгое время не помню живого отклика в душе, как об отце. О, я множество раз испытывал опыт и милосердия Божие, но это было более близко к милующему судьи, чем к отцу. Отец это было что-то до такой степени далекое, немыслимое, что сердце мое не смело даже и подумать подобное. Отчего же нас так учили? Была ли это ошибка окружающей среды, школы? Но тогда тоже ставится вопрос, почему они уклонились в такую ошибку, если то была ошибка, и была ли то ошибка? Или же тут была какая-то сокровенная правда, что мы больше думали не о Боге любви, а о Боге правды. По этому вопросу мне приходят такие мысли. В православном восприятии христианства, а особенно у русского народа, всегда господствовало покаяние. И это происходило не от того, что русские были более грешны, чем иные православные и инославные христиане, а наоборот, от высоких требований христианского учения. Идеал Христов так высок и совершенен, что внимательная душа всегда будет недовольна своим состоянием, не соответствующим ему. Так чуткий музыкант мучается и от малейшего диссонанса, а рядовому слушателю и большие ошибки незаметны. Святые люди всегда почти считали себя великими грешниками в этом духе, и воспитывалась Православная Русь. Следовательно, это была не ошибка. о глубокое восприятие христианства. Мне припоминается случай из прошлого. Одному человеку была подарена икона с надписью «Просите у Бога благодати». Казалось бы, что тут невозможного или неприемлемого? Просить о радости, о милости Божьей. Но в ответ на это пожелание было написано «Где уж мне просить о благодати? Вот хоть бы пощадил меня Господь окаянную грешницу». И это по-православному, по-русски. А она была совсем не какая-нибудь великая грешница, по мнению нашему, даже была жизни хорошей, чистой, богомольной, скромной, терпеливой, и это покаянное восприятие христианства так вкоренилось в русские души православные, что нам совершенно не в было переносить сектанские постоянные благодарения дорогому Христу. Нам вообще было неприемлемо протестантское учение о легком спасении верою. Известно, что самой распространенной молитвой в православном богослужении является два слова «Господи помилуй, будь милосерд, Боже, милости в буди мне грешному» слова мытаря, и вообще покаянные молитвы. В частности, Давидовые псалмы занимают весьма значительное место в приготовительных частях наших служб, на вечерней, на утренний, на часах, на домашних молитвах. И только на литургии церковь поднимает нас на свою высоту Евхаристии, с греческого языка, благодарения, хвалы, гимна Богу за спасение человечества, за восстановление сыновства людей Богу-отцу. Да, это так. Но таково воззрение Церкви, живущей Духом Божиим, она в высоте своей достигла вершины словословия чадами своего Отца Небесного, но ее немощные слабые дети и доселе не способны подниматься до такой высоты. Известно, что едва ли не большинство присутствующих на литургии верующих исполнены не чувство восторга и хвалы Отцу, а постоянным покаянным сознанием своего недостоинства и просьбами о прощении, помиловании, доходатайством, о даровании им недостающего в земной жизни. Отчего все это так сокрушенно и грустно? Причина простая. Наша греховность, личное наше несовершенство не позволяет подниматься каждому из нас за малыми исключениями на высоту благонадежного торжества, а снижает нас всегда на покаянные просьбы. потому мы, чувствуя себя всегда виновными, не смеем даже останавливаться на мысли об Отечестве Божьем по отношению к нам. Подобно ветхозаветным евреям, мы недостойно видим в Боге Судью, Всемогущего, Бога Сил, Воздаятеля, а не Отца Своего. И от этого, а не от случайного или ошибочного воспитания в семье, школе и обществе и даже в церкви, Мы мало чувствуем это дорогое слово «отец». Трудно нам оно, не посильно еще. Мы еще не настоящие дети отца, плохие дети. Впрочем, даже и хорошие дети не только лишь любят своего отца, не только ждут от него милостей, даров и нежности, но и боятся его. Правда, боятся совсем иначе, чем чужие дети, или виновные боятся судью, Боятся сыновним страхом, опасением потерять и любовь своего отца. Но все же боятся, благочестиво боятся. И ангелы от страха закрывают свои лица пред величеством Творца, но при всем том дети всегда сознают себя детьми своего отца и потому с надеждой, с доверием обращаются к нему. Так и святые люди пребывают и в страхе, но и в надежде на милосердие Отца Небесного. Даже и не должно называть это чувство страхом, а скорее благоговением. Их страх — от святой высоты, а наш — от нашей низости. Это два разных по качеству страха. И хорошо, что православные люди не дерзают при своей греховности возноситься на ступени сектанской фальшивой радости и постоянной хвалы дорогого Иисуса, дорогого Отца, Смиреннее, справедливее, богоугоднее, легче, спасительнее, полезнее покаянное чувство постоянного сознания своего недостоинства, чем самомнительного самодовольства и легкомысленного упования на Отца. И верю, что такое покаянное православное настроение угоднее Богу Отцу, чем дерзкое напоминание Ему о Своем Сыновстве и Его Отечестве. Припоминается мне старший сын из притчи Христовой о блудном сыне. Воротившись с трудов добрых дел на поле жизни, он с обидой ссылается на свою сыновнюю верность отцу, однако же недостаточно, будто бы расцененную его отцом, а вот блудного сына, который недостойным считал себя даже и именоваться сыном, а лишь просился в ряд последних рабочих наемников, Отец принял с распростертыми объятиями и устроил ему пир. Когда вот так рассмотришь это глубже, тогда поймешь, что есть много оснований святой правды в нашем покаянном сознании, как недостойных считать себя детьми Божьими, а лишь бы хоть оказаться неизгнанными совсем и быть принятыми в число последних наемников. Понятно становится, почему мы не чувствуем от всей души этого чудного слова молитвы Господней, Отчи, отец. Мы, может быть, не только еще не дети, но даже пока и не рабы его, не наемники, а блуждающие вдали от отца, ушедшие и отрекшиеся от него дети, живущие во грехах со свиньями. И подобно тому, как опустившийся душевно принц скрывает свое прежнее высокое происхождение от знатного отца, так и мы, грешные. Не смеем даже и внутри своего сердца, перед собственной совестью, а тем более перед лицом всевидящего Бога, именовать его отцом. Это самое высокое имя заставляет нас еще более смиряться и нагибать повинно голову. Мытарь, стоя у стены храма, не смел даже поднять очей своих к небу и лишь бил себя в грудь и говорил «Боже, а не отче, будь милостив мне грешному». Но при всем этом справедливом объяснении нашего недостоинства мы не должны и не можем забыть этого слова «Отец». Почему же? Разве Господь не знал о нашей греховности, когда учил своих учеников этому слову? Знал. И далее Он открыто скажет в своей молитве о долгах. Молитву эту Иисус Христос дал грешникам. Слушали Его грешники? и тем не менее он назвал Бога Отцом, учая нас так же именно называть Его во все века. И по одному этому мы не смеем отрекаться от данного поучения, сам Бог так повелел. Как же можно совместить указанное выше покаянное настроение с этим радостным и уповательным именем? Просто, совсем просто. Как бы грешны ни были мы, Но Бог Сам в Себе всегда остается любовью, Бог всегда пребывает к нам в отношении Отечества. Это Его неизменяемое свойство, если только мы добровольно не отречемся от Него сами, как это случилось с бесами, бывшими ангелами. И если мы прибегаем к Нему, то Он тотчас же обращается к нам стороною Отечества. Это Его свойство, такова первая причина этого слова. а вторая заключается в Сыне Его, Иисусе Христе. До Спасителя человечество не смело именовать Бога Отцом, близким себе, но когда Сын Божий принял на Себя грехи людей и принес Себя в искупительную жертву за них, этим Он исходатайствовал право именовать Бога Отцом, Авою, а нас детьми и Ему братьями. Таким образом, в этом слове «Отец» Сокровенно заключена идея искупления. Оно тогда еще не совершилось, когда Господь говорил это, но уже самое Его пришествие было началом искупления, и Он о будущем мог говорить уже как и о настоящем. Еще при крещении Христа Отец сказал Иоанну «Сей крещаемый есть Сын мой возлюбленный, а Нем же, через Которого, благоволих», то есть возвратил свое отеческое благоволение к людям. И при рождении Его в Вифлееме ангелы пели пастырем «Слава в Вышних Богу, в Человецах, благоволение, конечно же, Божие!» Ради Сына Единородного нам возвращено сыновство благодатное у Отца Небесного. Итак, и сам в себе, и ради Сына Искупителя Бог есть воистину Отец. Сын Божий повелел и учил так. И ради этого одного мы обязаны и можем именовать Бога Отцом Своим. И какое счастье заключается в этом слове! Обратимся немного вглубь истории. Еврейский народ, как и язычники, за грехопадение были лишены отеческой милости и именовали Бога преимущественно словами правосудным «задовоздаятель», но вот из уст Иисусовых, Эти же самые евреи, обыкновенные люди, рыбаки, рабочие, немного вожди-фарисеи слышат это новое имя. Бог есть Отец. Можно представить себе, каким радостным благовестием прозвучало для них это имя, и тем оно было сильнее, чем звучало непривычнее. Но лучше послушаем свое собственное сердце. Вот иной раз и часто, увы, Читаешь молитву Господню механически, мертво, и это слово промелькнет совершенно незаметно, бесследно, а в другой раз остановишься вниманием на нем, но недостойное сердце, подавленное грехами, боится принять смысл его. Отец, нет, я недостоин этого права считать себя сыном ему, следовательно, для меня лично он еще не отец и больно на душе. Но вот иногда и умом, и сердцем воспримешь это святое слово, даже побудишь себя принять его, ведь именно так, а не иначе, научил молиться сам Сын Божий. Следовательно, так это и есть поистине, так должно молиться, не по дерзости моей, а по послушанию Спасителю нашему, и, задержавшись на малое время вниманием, Вдруг установишься в отношении к Богу, как действительно к Отцу, и тогда открывается в душе блаженные, утешительные мысли и чувства, и после нелегко и вспомнить, а в тот момент они переживаются совершенно ясно и ярко. Отец. И тотчас же Бог открывается прежде всего как любовь. Бог любит людей, значит и меня носит в своей любви, как блаженно это чувство. А если любит, то и желает мне всяческого добра и душе, особенно душе, но и даже телу моему, земному моему бытию. Он больше меня самого хочет мне добра, он печется мне. Даже и о телесном существовании и надежды входит в сердце, но я грешный все равно, и о мне грешном он печется. И не больше ли, чем о девяносто девяти праведниках, ведь он отец мне. а не судья, постоянно карающий. Пойду же к нему с детским доверием, хоть и грешен. Ты, отец, прими, не отвергай. И знаю, не отгонишь, не отвернешься. Ты, отец. Ты терпел меня тогда, когда я в грехах забывал тебя совсем, а если и помнил, то все же огорчал тебя преступлениями моими. Но ты не казнил сразу. Ты ждал моего обращения. Ты даже не страшил меня ужасами гиены и вечных мучений. Ты щадил меня и в грехе. Почему? Ты — Отец. Так неужели, когда я возвращаюсь к Тебе с покаянием, когда обращаюсь к Тебе с молитвою, когда я для ободрения и надежды на мое от Тебя спасение называю Тебя Отцом, Ты отвернешься от меня? О нет, Ты же Отец. Так именовать и почитать, и обращаться, и чувствовать и поступать повелел твой же единородный сын, а он исполнял не свою, а твою волю. Значит, ты сам хочешь этого? Потому дерзаю, побуждаю себя не страшиться тебя, подвигаю сердце свое навстречу твоей любви и говорю: Ты и мой Отец, потому уповаю, надеюсь. И в надежде радостной, даже плачу утешительными слезами, так дитя плачет в коленях матери, и ты приемлешь, прошу милости, ты дашь, ибо ты всегда отец. А если ты пошлешь мне временные скорби, и их принимаю, ибо ты посылаешь их не как наказание мне, а как лекарство от своей любви ко мне, Ты хочешь, чтобы я воротился сильнее к Тебе, как Сын, а Ты мог бы еще больше любить меня, как Отец. И тихим светом наполняется тогда душа. Боже, Боже, как чудно, что Ты Отец нам! И никак, никогда не должно забывать этого чудного, данного нам откровения, Бог — нам Отец. Отец. Вот, казалось, Я и закончил свои мысли надеждой на отца. Но как волны сменяют одна другую, так и чувства опять набегают снова и снова. И нельзя, опасно и даже грешно пред Богом и своей совестью было бы замолчать их. Пишу их так, как они родятся сами собой в живой душе, в естественной последовательности, помимо даже моей воли и размышления. Может быть, сам Бог посылает их так. как хорошо, как блаженно надеяться на Отца, но тут же вспоминается, как многократно эта самая надежда на милостивого была дурно использована моей слабой душой. О, Бог милостив, простит все и снова впадаешь в грехи. Может быть, и у других так же бывало иногда. И вот самое высокое благо Божие Отечество обращается в повод ко греху, Какой-то ужас и преступление самого Бога обращать в путь козлу, Что же, или то неправда, что Он Отец? Нет, святая истина. Но я так греховен и слаб, что даже истину превращаю в ложь, свет во тьму. Оказывается, и надежда на Отца опасна мне, и тогда снова в мысли встает понятие праведного судьи, и мысль об Отце уходит в тень, уже не чувствуешь Отца. Но не хочется опять оставаться только предвоздаятелем по делам и закрывая очи ума, чтобы ничего не видеть, ни отечества, ни суда, ни наказания по правде. Но и это невозможно. От себя и Божьего Света никуда не убежать. Что же делать? Ища выхода из этих крайностей, злоупотребления отечеством и надеждой на него, не знаешь, куда же склониться. Но все же... как вспомнишь молитву Господню и Слово Отец, хватаешься за Него, как за спасительный якорь. Лучше уж погрешу в чрезмерной надежде, чем впаду в малодушное уныние. Лучше буду уповать, чем отчаиваться. Но якорь этот все же держится на некоторой цепи, на покаянии или хоть на сознании своей греховности. Пусть и без слов и рыданий, но говорю, будь милостив ко грешнику, Надеюсь на Твое спасительное милосердие, верю, что как-либо спасешь меня недостойного и именоваться Твоим Сыном, и избавляюсь от уныния. Лучше опасность переупования, чем малодушного страха бесплодного. Однако из этих переживаний начинаешь понимать, почему иногда сам Бог не показывает тебе своей любви. Опасна она для нашей слабой природы. И потому та же самая любовь принимает вид правды, чтобы этим вывести нас опять на путь спасения. И еще приходили мысли. Если бы мы были настоящими детьми, если бы мы действительно любили Бога, своего Отца, то мы не грешили бы против Него. И сам знаешь, как прекрасно бывает сердцу, когда оно чисто, как хорошо бывает после искренней исповеди. И внутренний дух говорит тебе – Вот видишь, как блаженно быть в любви Божией, так не теряй же ее. Увы, скоро слабеет эта, сыновнее любовь и нежелание огорчить отца своими грехами. Чуден наш отец, плохие мы дети, и все же отец он. Пришлось мне получить от одного светского человека удивительное размышление и опытное переживание Бога как отце. ведь мы же все созданы по образу Божию и по Его подобию, какая простая и святая мысль. Мы же в самом деле, по самому творению Божию, уже чада Его, как созданные по Его образу, и потому, каковы бы мы ни были, Он, как первообраз наш, заботится о своем образе и подобии, как отцы заботятся о похожих на них по рождению детях. Мы часто замарываем этот образ свой, Но все же он никогда не стирается до конца, до страшного суда, когда отнимется совсем образ Божий от осужденных. Итак, с какого бы ни подойти пути, все же мы снова и снова упираемся в спасительное слово Отче, а суть этого слова благость и милосердие, и не сойдем с этого спасительного основания. В этом суть христианства, в этом суть Евангелия. Или что тоже по-русски благовестие, так научил нас молиться сам Спаситель наш, и так будем чувствовать и молиться. Бог воистину Отец наш, на всем стою, это мое упование, это надежда для меня грешного, это мое утешение, в этом моя вера. Чтобы не говорили мне люди, чтобы не шептали бесы уныние я слушаю из Господа моего. Научившего нас в молитве своей говорить «Отче наш». Потому еще и еще думается о Боге, как об отце. Я вспомнил о блудном сыне, который не смел уже называть себя сыном, А просился хоть бы в наемнике. Но вот я в евангельском тексте прочитал то, Что он все же, несмотря на свою греховность и недостоинство, Все же назвал своего отца отцом. «Пойду». к отцу моему, думает он про себя, и скажу ему отче и прочее. Так и мы, каковы бы ни были мы грешные, все равно будем именовать Бога не иначе, как отцом, подобно блудному сыну. И еще пришло мне на ум. Это имя отца не случайно обронено было лишь в одном месте молитвы Господней. Нет, его постоянно употребляет Спаситель в беседах с народом. «Любите врагов!» Да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Отец твой, видящий и воздаст тебе явно. Отец ваш знает, в чем имеете нужду, прежде прошения вашего. И все говорилось еще ранее молитвы Господней. Потому не так удивительно было для слушателей, что этим же именем повелел Иисус Христос называть Бога и в молитве. Вообще... Все Евангелие полное этим именно словом «Отец». Это и есть плод искупления Христова. Он дал нам право так именовать Бога. Ничего подобного мы не видим не только у язычников в их религиозных книгах, но даже и у евреев в ветхозаветном писании. Потому никакой христианин не должен отказываться от этого святого слова, в нем христианство, в нем Евангелие. Нехорошо излишнее смирение, если бы молились иначе, они слушались Господа. Хорошо смиряться в душе, считая себя недостойным именоваться сыном, но все же должны именовать Бога Отче. Прими хоть в наемнике. И когда вочувствуешь это отеческое отношение к тебе Бога, то умилительно становится на сердце. Кто знает, И если бы мы чаще чувствовали это отечество, Если бы мы знали бездну любви к нам Отца, то, может быть, меньше грешили бы. Еще мне хочется сделать несколько выписок из творений святых отцов по этому предмету. Некто спросил у преподобного Серафима Саровского, чего больше у Бога, правды или любви. И он ответил ему словами святого Исаака Сирского, которые давно мне запали в душу. «Не дерзни». Назвать Бога правосудным, потому что не видно правосудия его над тобою. Хоть Писание и называет его праведным и правым, но сын его объявил, что он более благ и милостив, он благ к неблагодарным и злым. Как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По причине одного лишь умиления, сокрушения, выраженного сыном, Отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятии и предоставил ему прежнее достоинство. Сам сын Божий никто иной засвидетельствовал это обое Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас в то время, когда мы были врагами Его? Или вот слова другого святого отца Ефрема Сирина. Этого чудного проповедника, слезного сокрушения о грехах наших и надежды на милосердие Божие за покаяние. В слове о правде и благости Божией он пишет так «Хвала благости Твоей, которые хвалятся разумные, потому что и утратив все, могут ею все возвратить. Хвала тому, кто двумя средствами действует на бесстыдных, и милующими щедротами, и жестокими ударами». чтобы страхом удерживать того, кто от щедрот любви Божией делается еще более дерзким в грехах. Слушайте и утешайтесь, хотя и страшна карающая правда, но если человек кается, одна капля слез уничтожает рукописание долгов. Слушайте и содрогнитесь, хотя море благости Бога, и исполнено щедрот, но если человек не приносит покаяния, Не получит милости в день суда. Да сжалится надо мною и правда, и благость, Потому что всего меня покрывает невидимая проказа, И на мне да исполнится сказанное, Где усилился грех, Там сугубо восторжествовала благодать Святого апостола Павла послание к римлянам. Поелику во мне, Господи, превозмог грех, Туда царствует во мне щедроты. И в другом месте говорит он же, Не упадай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов, не привлекая на себя огня, не говори отринул меня Господь от лица своего. Богу не угодны такие слова. Разве кто пал, тот не может восстать? Или не слышишь, какова благодать отца к блудному сыну? Не стыдись же обратиться, но с дерзновением скажи «Восстав, иду-ка отцу моему». Встань и иди. Нет, не отрекусь от отца, что бы ни было со мной. Так научил Сын Божий. Вот еще мысли. Может ли великий грешник или вообще сознающий глубину своей греховности называть Бога Отцом? Я уже говорил, что Спаситель дал эту молитву и для грешников. Не сказано малые и великие грехи, всякие, следовательно, и большие. Одно лишь условие — Прежде всего требуется сознавать себя грешником или что то же самое так или иначе кается. Потому и величайший грешник может именовать, когда молится Бога своим отцом. Скажу даже больше, в этом самом наименовании отцом уже кроется смиренное и покаянное настроение. Без этого настроения нельзя назвать Бога отцом. Например, дьявол ни в каком случае не в состоянии так наименовать Бога. И нигде в Писании невозможно встретить такого случая. Чтобы именовать Бога Отцом, дьяволу нужно было бы перед этим и в этот момент смириться, почтить Бога высоким именем Отца, исповедать Его любовь и иметь хотя бы самомалейшую любовь к Нему. Но ничего подобного нет в дьявольском сердце, и потому Он не может называть Бога Отцом. А если бы назвал, то спасся бы. И наоборот. Когда человек и самый великий грешник называют его отцом, то он не может в тот момент не почувствовать в своей греховности смирения, почтения Бога и любви к нему. И потому очень полезно и для великих грешников именовать Бога отцом. Блудный сын, когда собирался грешить, и то называет Бога отцом, «Отче, дай мне следующую часть имения». А в противоположность ему старший сын, возвратившись с поля, когда отец устроил пир покаявшемуся сыну, не вошел в дом, он осердился. А когда отец вышел и звал его принять участие в радости, то этот мнимо хороший сын не почтил отца не только своим послушанием, но даже и не назвал его отцом, а грубо, гордо сказал в ответ отцу «Вот я столько лет служу тебе». Но ты никогда не дал мне и козленка, не назвал его отцом и не мог. В тот момент у него была в душе вражда и злоба на брата и отца. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Да, когда мы не любим братьев, когда мы в злобе и гордости, вот тогда невозможно выговорить слово «отец». Но и в тот момент сам-то Бог остается нам отцом и считает нас чадами. Смотрите, что сказал отец старшему брату после такой сердитой речи его. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Да, мы плохи, но Бог всегда остается Богом отцом и нам. Потому будем именовать Бога отцом хотя бы мы были великими грешниками, потому что это имя делает нас в тот момент лучшими, смиренными. Припомню некоторые слова богоносных отцов, древних и наших. У святого Исаака Сирского есть такие сильные слова об отеческой любви Бога к людям, что он их мог выразить лишь в восклицании. «Ах, если бы люди знали, что Бог есть любовь!» Дальше не помню. А из живших недавно подвижников на Афонской горе, с которыми мне пришлось иметь переписку, один схемонах постоянно повторял эту главную мысль свою — «Как любит нас Бог!». У меня и сейчас есть некоторые письма его, он умер в 1939 году, приведу из них несколько выписок. «Я хочу, чтобы вы жили по воле Господней и возлюбили Его единого. Он нас зело любит». Благодарите Его чаще за все и за скорби. Милостивый Господь любит нас и дает нам скорби, чтобы мы были опытнее в духовной борьбе и побеждали врага благодатью Божией за смирение. Господь особенно любит, когда мы молимся за людей. В другом письме. Радуйтесь о Господе, терпите скорби, надейтесь на Бога, Он зело милостив. Еще. Пишу вам, некоему мирянину, от лица Божия милосердия, что он всем хочет спастись, смиренным же дает благодать свою, а она привлекает любовь к Богу и ближнему. Еще, кто не любит врага, тот не познает Господа, сколь он милостив, как он много любит человека. Кто правильно живет, тот боится одного Господа, и душа его не боится ни смерти, ни грозы, ни зверей, ни разбойников, Но во всем уповает крепко на Господа, которого знает наша святая церковь. Он взяло милостив и кроток, он не помнит грехов человеку, лишь бы он каялся и любил Бога и закон его. Дай, Господи, вашей душе вкусить благость Господню и Христово смирение. Еще, Господь духом святым открыл, как Господь любит свое падшее создание. Я пишу и радуюсь, я — великий грешник, но Господь меня не оставляет своей любовью. Наш В первый раз в своей жизни я почувствовал это слово, когда меня поставили во епископа. На другой день Хератонии... Новопоставленный архиерей обязан служить первую свою епископскую литургию. Все шло обычно. И вот дошли уже до отче наш. По прежней привычке я, вникая в слова молитвы, хотел молиться, тоже не думая об отце, а себе лично. «Боже мой, хлеб дашь мне, оставь грехи мои» и так далее, все лишь о себе одном. И вдруг, в начале же молитвы, при слове «наш», Я почувствовал, что не имею права молиться только о самом себе, а должен молиться за всех. Нелегко это объяснить, но помни, что мне блеснули такие мысли, ты теперь епископ, ты не себе уже принадлежишь, а всем, ты представитель Христа Спасителя и Его апостолов, а они были ходатаями не за себя, а за весь мир. И отныне ты должен просить за всех, как за братьев и чад божьих. Эти мысли мне тогда показались весьма новыми, небывалыми, и так я начал молиться тогда, но после, увы, опять все по привычке молился больше за себя, мне, мои, меня, а не нам, наши, нас. И потому в обращении «отче наш» я не слышал душу этого слова «наш», а подразумевал «мой», хотя говорил «наш». А чаще всего я не ощущаю ни того, ни другого смысла, ни наш, ни мой, а только вообще Божий. Но ведь Спаситель научает молиться именно Отче наш, а не мой. И вот теперь я едва ли не впервые в жизни должен задуматься над этим новым словом. И, конечно, не одни лишь архиереи и иереи, как духовные отцы, обязаны так чувствовать и молиться, но и все люди. Господь учил этой молитве весь род человеческий, а не епископов лишь. Почему же так? Почему не мой, а наш? Какой смысл хотел вложить Спаситель, уча нас молиться так? Какие чувства должны руководить людьми, чтобы так молиться? Мы, современные люди, так стали эгоистичны, самолюбивы, что не задаемся даже такой мыслью, чтобы молиться за всех. Каждый живет сам по себе и для себя». Эта самость наша есть главное зло в мире, все от нее, ей упал первый бывший ангел, она мать всех прочих грехов, она главная противница Богу. Она разделяет человечество, она вводит вражду не только между близкими, но и обществами и народами, так теперь, но не так было и не так должно быть и будет в царстве Отца. Человечество создано было для жизни в необычайной любви друг к другу. Человечество должно было представлять собою как бы единое древо, одну семью, одно тело, как выражается апостол Павел. Мы, современные грешники и самолюбцы, даже представить не можем, до какой степени единства и любви предназначалось человечество. Откуда такие мысли? Они даны самим Христом, Господом, в его последней, предсмертной молитве к Отцу на Тайной Вечере. Не о них же апостолах только молю, но и о всех верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да будут едино, как мы едины. Вот какая цель пришествия Христа Спасителя — воссоединить людей в единство между Собою и с Богом, И притом нужно обратить внимание, что единство людей здесь устанавливается по подобию Божию, по единству Святой Троицы, как мы едино. В этих словах кроется глубокое откровение о необычайном единстве человека. Почему так? Ведь человек создан по образу Божию, а Бог, как мы уже видели в слове «Отец», есть сама пресносущная любовь, Бог есть любовь, и, следовательно, В силу единства лиц в Пресвятой Троице и в силу того, что Бог есть любовь, и созданные по образу Божию люди тоже предназначались жить в необычайнейшем единстве и любви. Мы, разделенные и безмолвные, не можем даже и вообразить себе такой любви теперь. Лишь святые люди, уподобившиеся Богу, преподобные Ему по своей жизни, могут от счастья понять то, к чему призваны были люди при сотворении их, и к чему их снова восстановил Христос Господь. В Боге нет «я», а только, скажу условно по-человечески, «мы», то есть Пресвятая Троица. Там полное единство по существу и в воле, и в действиях. Это даже невозможно понять во всей полноте, и лишь отчасти человек старается приблизить это к своему разумению. Есть знаменитая икона славного иконописца Андрея Рублева Икона свято-троицкой Сергиевой лавры «Троица», явление Троицы Аврааму в виде трех странников. Не знаю, какую идею хотел вложить в свою икону преподобный великий художник Рублев, но мне сразу открылся следующий смысл. В центре восседает Бог-Отец, справа Сын, слева Дух Святой. Решается вопрос, как поступить с грешными Содомом и Гоморой, и с Авраама. И вот Бог Отец не сам один предрешает, а поворачивается ликом Своим к Сыну направо и вопрошает, как тот изволит. Ничего не отвечая, поднимает смиренно свое лицо к сидящему на противоположной стороне Духу Святому и переносит свою волю на того, вот как Он Дух. Дух же святой, едва поднимая свое смиреннейшее лицо и очи, и как бы несмотря ни на кого из прочих лиц, Молчит, склонив немного голову направо, что я, как вы. Думая, что негрешное дерзновение руководило мною при восприятии этого смысла, В нем выражается идея единства в троице. У них нет самости и своей воли, и своей мысли. Наоборот, каждое лицо отрекается от своей воли в пользу других, От своей мысли в пользу прочих. Поразительно это единение в смирении. Вот как бы должны были жить люди не для меня, а для нас. Не по моей воле, а по желанию других, не я, а как ты, как вы. Но, Боже, Боже, как мы далеки от этого. У нас везде всегда прежде всего я, я, я. Так пал род человеческий. Но не так было, не так должно быть. И вот восстановитель человечества сам благоволил возродить потерянное единство в любви. Сын Божий сделался человеком и включил себя в человечество, наименовав себя сыном человеческим и членом человеческой семьи, и так слился с нею, что взял на себя грехи всего мира и пострадал за них, как бы за свои собственные. А потом послал людям Святого Духа. который и стал объединять в любви человечество. Народилась церковь Христова, как тело его, а он — глава ее. И когда мы крестимся, то тут и совершается это включение нас во Христа, а через Христа в Троицу. «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися», — поют слова апостола Павла. Мы, как новая ветка, прививаемся к древу Христу, Я есть лоза, а вы ветви. И если бы мы сохранились святость крещенскую, то были бы подобны ангелам в любви и единстве. Увы, мы грешим и снова разрушаем свое благодатное совершенство. После нужно покаяние, чтобы опять восстанавливать потерянную святость крещения. Покаяние — второе крещение. Вот где корни слова «наш». Человечество, созданное и воссозданное, должно бы жить в полном единстве и любви, в некоторой степени это осуществляется в Христовой Церкви, где объединяются все народы, все классы, все человечество, как этого никогда не было до Христа, а вполне объединится человечество после всеобщего воскресения в Царстве Пресвятой Троицы, да будет все едино, как мы едины. И когда подумаешь о таком единстве, то так печально становится за себя и вообще за человечество, которое живет в постоянной вражде, ссорах, самости, корыстности, войнах, разделенности. Но при всей нашей обособленности вечно живет в человечестве идея единства рода человеческого. Все лелеют эту мечту, все страдают от борьбы. Всегда появляются люди, которые стараются воплощать эту идею в жизнь, то цари, то философы, то политические деятели стремятся объединить человечество, но, увы, доселе эта мечта остается у них мечтой. И только в истинной церкви Христовой началось объединение, никто ничего не называл своим, а у всех все было общее. Книга деяний святых апостолов, и то ненадолго. Однако в мире нет иного места иного пути к объединению, как через церковь во Святом Духе. Все прочие попытки были и будут тщетными. Только единством во Святой Троице возможно воспитывать единство. И то, с каким трудом, с какой борьбою даже и от единой церкви подразделились части, и все делится больше и больше, бедное человечество. Но это все слишком покажется возвышенным. Тогда оставим богословствование и спустимся к более низким понятиям. Если Бог – Отец, и Отец, конечно, не мой, а общий, то ясно, что все мы – братья по Отцу. Мы должны помнить, что Бог не меня лишь одного любит, не мне одному лишь Отец, а всем нам. Какая-то новая и чрезвычайная идея была для еврейского народа. Ведь евреи были воспитаны в совершенно другом воззрении. Лишь они, единственный народ, любимый Богом и избранный им. Они весь мир разделяли на лишь лагеря мы и прочие, иудеи и язычники, и вдруг Господь говорит: Молитесь не Отец мой, а Отец наш. Правда, здесь еще нельзя непременно и сразу усмотреть единство иудейского и неиудейского миров, но уже, несомненно, очевидно, что этим словом наш. Разрывается та самостная эгоистичная преграда, которая до Христа отделяла меня от «не-меня» — от них. Отныне дается этим словом сознание, что человечество — люди едины, сначала среди одного общества, племени, народа, а потом и среди всего человечества. Отныне никто не чужой мне и я никому, уже нет «я», а есть «мы». Достойно примечания это сознание единства в русском простом народе. Если мы, интеллигенты, всегда говорим о себе в терминах «я», «меня», «мой», и если так же именно говорит крестьянский люд о высших классах «ты», «барин», то о себе крестьяне часто говорят «мы», как о каком-то едином, единомысленном коллективе. Не результат ли это христианского воспитания церкви? Но лучше обратимся каждый к себе. Что я должен чувствовать, когда теперь произношу слово «наш»? Я знаю теперь, что должен молиться за всех. Сначала хотя бы за самых близких мне, родных, знакомых, но и это еще не высоко. Это все же опять мои. Поэтому я обязан молиться и за чужих, за тех, кого мы привыкли называть этим холодным именем и считать их такими, и действительно не носить их в сердце своем. Отныне и чужие мне не чужие, а свои. Мало того, я теперь должен молиться и за врагов, ведь они тоже люди, Бог и им Отец, как и мне. Отец Небесный повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Поэтому если мы по-язычески и по-иудейски любим лишь любящих нас, то это невысоко. Но когда любим врагов, Молимся за обижающих нас, вот тогда только мы начинаем любить по-настоящему. И таким сказано Спасителем: да будете сынами Отца вашего Небесного. Вот когда лишь христианин становится чадом Отцу. Бог есть любовь, и от нас, особенно в молитве, требует любви друг к другу. Иначе и молитва наша ему не угодно будет. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И наоборот, Господь очень любит, когда мы не за себя лишь молимся, но и за других, а самая угодное молитва Ему, когда мы молимся за врагов наших, тогда мы уподобляемся Ему в любви. И удивительное дело! Как только человек начнет молиться за кого-нибудь, то же этот человек станет уже не чужим ему. Опыт всякому из нас показывает это. Стоит лишь начать упоминать, хотя бы только упоминать умом и языком имя человека, как он начинает нам быть уже близким. Больше того, если мы хотим выбросить из сердца своего яд злобы к врагу нашему, то нужно молиться за него. И почти в то же самое время, и уже во всяком случае, скоро мы увидим, как вражда исчезает. А если больше молиться, то не только сам почувствуешь мир ко врагу, но и тот переменится к тебе. Господь сотворит чудо любви. Но если бы враг не переменился к тебе, то на тебе, на каждом из нас лежит этот святой долг молиться из-за него, а его же предоставь промыслу Божию. Думай о себе сначала. о своем расположении к Нему, или хотя бы поминай его в молитве, и для тебя будет благо. И уже тебе-то, несомненно, будет милость от Отца за такую молитву. Но молись искренно А если нет расположения в сердце, то принуть себя насильно поминать его, и то будет для Бога угодно, а для тебя довольно Дальнейшее сам Бог даст, ты лишь начни, что можешь». А если ты не брат другим, то и тебе Бог не отец. О, как много обязывает это слово «наш», оно требует высоты от меня, любви. А мы так холодны, так чужды друг другу, мы даже в так называемой любви бываем эгоистичны, ревнивы, завистливы, раздражительны, требовательны, истинная же любовь жертвенна. Она хочет добра для другого, а не для себя, от себя же отказывается. Да, истинная любовь дело очень высокое, она конец совершенства, как говорит апостол Павел. Мы же весьма часто играем этим святым словом, воображаем, что имеем любовь, когда ее нет, или принимаем за истинную духовную любовь нечто иное. Однако и при всем этом нашем несовершенстве в любви все же должно молиться и за других, и это с молитва или Бог за молитвы наши. Все приведет к добру и истинной любви. ИЖИСИ НА НЕБЕСЕХ Эти слова, кажется, не требуют особенных размышлений. Бог всегда представляется человеку, живущим на небесах. Бог небесный, не живущий на земле, не земной. но мне желательно проникнуть лишь в мысль, почему Спаситель упомянул об этом. Кажется, это слово само собой понятно и не требовалось непременно говорить его, но если Господь все же сказал его в своей молитве, то оно нужно было и нужным остается для каждого из нас и теперь, значит, должно задуматься и над ним, над его живым смыслом, над спасительным значением его. Может быть, для евреев оно нужно было, потому что многократно они падали в склонность к долопоклонству, к почитанию земных идолов, увлекаясь языческими верованиями и представлениями. Известно, что еще при Моисее, в отсутствии его, когда он был на горе Синайской, они слили тельца золотого. Потом много раз приносили жертвы богам, серебряным, литым. потому постоянно требовалось напоминать им, что идолы не суть Боги. Еще больше это имя нужно было для языческого мира, для которого тоже предназначалась молитва Господня. Но помимо этого имя «Небесный» открывало новое понятие о Боге как о существе святом, бесстрастном, причистом, духовном, надмирном. До Христа Спасители не только язычники, но даже иудеи страдали материалистическими воззрениями. Язычники представляли богов своих человекообразно, со свойственными грешному человеку страстями. Иудеи этого не имели, но и для себя искали от Бога часто преимущественно земных благ. И при таком настроении имя небесное не только отрывало молящихся от поклонство земным истуканам, но возвышала души их вообще от всякого земного пристрастия к духовному благу чистому, святому, небесному, как свят Бог небесный. Теперь обращусь к собственным переживаниям от этого имени, ведь молитва дана всем нам и на все времена, как какие чувства вызываются им. Для меня и это имя прежде было весьма бледным, не затрагивало сердечных моих чувств и не возбуждало особых мыслей. Первое, что приходило в голову от этого слова, было как бы пространственное восприятие Бога мною. Произнося его, я точно отрывался умственно от земли и уносился далеко-далеко в небеса куда-то. Так было с детства, но это истинно детское понятие долго-долго оставалось тяжело в моей душе, когда я хотел вникнуть в слово небесное. Но не думаю, чтобы это было правильно. Небесный, конечно, не означает место. Для Бога нет места в нашем смысле слова. Бог вездесущ и всесовершенно духовен и не подчинен понятиям пространства и времени. И потому относить его в моем уме куда-то далеко было действительно детским делом, хотя по возрасту я уже был очень далек от детского состояния. Разве одна была польза и от этого детского понимания? Небесный Бог где-то все же действительно есть, хотя я его не видел, не осязал кругом себя на этой земле. И с другой стороны, эта самая отдаленность его смиряла меня, как недостойно воззреть его вот здесь, близко, около, Бог должен был казаться мне недосягаемым, несоразмеримым, непостижимым. для начального состояния этого зрения на бога как далекого было и приемлемее и полезнее даже он представлялся всевысочайшим безграничным столь неподобным нашей грешной земной жизни но после мне вскрылось что такое понятие таило в себе не только неверность представления о боге но было неправильной в смысле моего отношения к нему а именно бог как вездесущий Никоим образом не должен быть представляем, где бы то ни было пространственно, далеко, Бог везде, Он и тут. Вот я написал это слово «и тут», и мне показалось оно опять новым, как и многое иное в молитве Господней. Читатель, а как вы привыкли представлять его прежде? Понимали ли и переживали ли вы его так? Вот тут близ. Или и вами он мыслился тоже где-то далеко-далеко? Если да, то мы с вами очень неверно позволяли себе мыслить о нем, и это было нам духовно неполезно. Он недалеко от каждого из нас, говорил апостол Павел философом в Ариопаге Афинском, а филиппийцам прямо сказал «Господь близко». Да и простое понятие «вездесущее» требует, чтобы Господь был именно близ везде и тут. Вот возле меня. Такое восприятие Бога близ и в мысли, и в сердце ощущали все святые, а из современных нам особенно ярко мы видим это в отце Иоанне Кронштадтском. В своем дневнике, а следовательно и в душе, он постоянно настаивает, чтобы мы мыслили Бога, Богородицу, святых не где-то далеко, а вот именно близко, Бог ближе, чем душа к телу. И такое представление, оно истинное, придавало бы нашей вере, а потом и молитве необыкновенную живость. Бог тут. Через это делался как бы более живым для меня, более реальным. А это, в свою очередь, тотчас отражается и на всех переживаниях души, молитва становится живее, как бы говорится во уши Господу, превращается в беседу с Ним или горячую неотступную мольбу. Человек как бы хватается за руку Божию или как евангельская кровоточивая за ризу Господню. В этом смысле мне представляется весьма образным и сильным жизненным фактом тот сон-действительность, который видел отец Иаков около потока Иавок, выпишу. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев сей некто, то есть Бог, что он не одолевает его, не может оторваться от Иакова, коснулся состава бедра его. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, вид Божий, ибо говорит он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, И хромал на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы, потомки Иакова Израиля, не едят жилы, которые на составе бедра. Много смыслов в этом видении, а один из них позволительно усмотреть в необыкновенной неотступности и действительности молитвы Иакова не отпускает Бога от себя. В Новом Завете сам Спаситель высказал ту же мысль в притче о неотступной вдовице. которая не давала покоя судье, прося его защитить ее от соперника. Сказал эту притчу Господь потому, что должно всегда молиться и не унывать. И Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит по своим премудрым и полезным нам планам защищать их? И другая польза есть от такого зрения Бога, одеснуя себя, как говорит псалмопевец Давид, Твердость в надежде на Бога, отсюда веселье души. Благословлю Господа, вразумившего меня. Всегда вижу пред собою Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь. Поэтому радуется сердце мое, веселится дух мой, даже плоть моя спокойно отдыхает. Ты покажешь мне путь жизни, обилие радости пред лицем твоим, утехи в деснице твоей навеки. И про другого, про отца Еноха, тоже сказано в Слове Божьем. «И ходил Енох перед Богом, и за это Бог взял его на небо живым». Здесь оттеняется новая мысль, святость жизни. Ходить пред Богом значит вести себя так, как если бы всякий шаг, всякую мысль и движение сердца совершать перед лицом всевидящего, будто он вот стоит здесь». А это хождение невольно побуждает такого человека быть в постоянном страхе пред Господом, который зрит все до последних мельчайших изгибов души нашей. А когда нет страха Божия пред глазами нашими, то мы погрязаем в беззаконии. Вот каких благих последствий лишаемся мы, когда представляем Бога где-то далеко. Тогда вера наша как бы тоже уходит вдаль и остывает, и наоборот – Когда мы зрим Его близ себя, тогда все оживает. Посему я и сказал, что не вполне благоразумны наши детские представления о небесности Божией, как об отдаленности. Но несмотря на это наше несовершенство, Спаситель все же благоволил научить нас молитве Господней, именовать Бога небесным, а следовательно, мы обязаны усмотреть в этом слове тот смысл, который благоугодно было вложить Ему в Него. Я позволяю себе допустить, что этим он учил нас не только мысли о надмирности, примерности Бога, не только как существа духовного, не только как непостижимого уму человеческому, но и как бытия действительного, совершенно отличного от всего тварного, земного, материального, хотя бы в самом тончайшем смысле этого слова. А если так, то оказывается... что так называемое детское простое представление наше о Боге как о существе далеком уже не так далеко от истины, но только не должно отдалять его настолько, чтобы погасла самая вера и жилось ощущения его. Бог примирен, но и близок, примирен по существу, близок по божественному благодатному везде присутствию к нам. Но он совсем-совсем не то, что мы, тварь. Он небесный, он Дух. Отсюда точно же следует последствие, о котором прекрасно сказал апостол Павел, ослабевшим нравственно колоссинам. «Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство». за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись, сбросивши ветхого страстного человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак... Облекитесь, как избранные Божии, Святые и возлюбленные в милосердие, Благость, смиренномудрие, Кротость, долготерпение, Снисходя друг к другу и прощая взаимно, Как Христос простил нас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, Которая есть совокупность совершенства, И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И дальше. Жены повинуйтесь мужьям, Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы, дети, будьте послушны, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, и не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Я намеренно выписал так много из слов апостола Павла, чтобы в нашем сознании осталось не столько высокое богословствование, сколько полезное и правильное духовное настроение и практические жизненные святые выводы из Слова Небесной. Это особенно интересно по сравнению с Колосинами. Как видно из послания к Колосинам, глава вторая, там любили заниматься философствованием и пустыми обольщениями, только видом мудрости. Между тем в жизни их общины стали наблюдаться совсем невысокие нравы — нечистота, вражда, гнев, сребролюбие и прочее. И чтобы смирить их, апостол советует ему вместо этих мнимовозмышленных философий обратить внимание на свою жизнь. Основанием же к святой жизни он указал на вознесшегося к Отцу Христа. Они — по-видимому, под влиянием гностических фантазий, занимались рассуждениями о выспренних предметах, о степенях ангелов, об отношении их ко Христу, учение об ионах. Апостол же говорит им, что действительно все сосредоточено во Христе одном, о котором и подобает помышлять. Христос же вознесся на небо о небесном, а не о земном и подобает помышлять христианину, бросив всякую пустую философию. Христианство дано нам не для теории, а для жизни, а эта жизнь на небесах, а не на земле. Таким образом, это столь обычное для нас слово «небесный» совсем не оказывается безжизненным, а наоборот самым жизненным. Оно сразу возвышает наш ум туда, где наш Бог небесный, оно отрывает нас сразу от земного, вводит в молитву в самом начале ее некий дух чистоты, возвышенности, святости. Оно отрывает нас от привязанностей к этому страстному, тленному, временному миру. Оно возводит нас на небо хотя бы мыслью, вниманием, устремленностью туда. И, как говорилось в общем обзоре молитвы Господней, она сразу же отделяет нас от земли своим мироотреченным духом. Всё к Богу, к небу, где живет Небесный Отец. Это слово «небесный» приводит, естественно, к покаянию. Какой же я небесный Сын и истины небесного Отца? Как я далек от Него! И невольно из этого слова «небесный» прокрадывается незаметно, но правильно, дух смиренного сокрушения и покаяния своей земляности, а вслед за ним, пожалуй, может прокрасться и лукавый дух. Под видом сокрушения он хитро подставит уныние и малодушие. Ты так далек от неба, как небо от земли, и потому бесплодны твои возношения к небу. Бог так высок и далек от тебя, что тебе не стоит обращаться к Нему, чтобы не прогневать Его своими грехами. Но вот тут на помощь приходит то первое слово, которое произнес Спаситель, Отче наш, Отец. Нет, Отец не бросит своих детей». Отец сам выбежит навстречу к кающему садетищу, и тогда сердце опять наполняется надеждою, с которой так тепло стучит в него слово «Отец». И теперь мне кажется, что слово «Небесный» и «Отец» взаимно восполняют друг друга. Отец — это любовь, нежность, милость, прощение, попечение, надежда, радость, а «Небесный» — это святость, совершенство. Надмирность, примирность, возвышенность Бога над всею тварью. Там как бы тепло, здесь прохлада. А если образно считать их, то получится не разнеживающая, не расслабляющая земная горячность, а теплопрохлаждающая вечная заря. Так и поется про Спасителя на вечерней свете тихий при свете вечернем. а в древности Бог явился пророку Ильи в виде гласа хлада тонко, то есть веяний тихого ветра. Итак, Слово небесный вносит в молитву Господню понятие надмирности Бога и требование чистоты, святости. «Отец Небесный зовет и меня к небу с земли к себе». Еще об имени Отец. Умы и сердце все вращаются еще около Отца нашего. Думалось, если бы даже вместо всей молитвы осталось одно лишь слово «Отец», и тогда в нем было бы сказано все прочее, остальные слова и прошения могут включиться в это святое имя. Как? Отец или мать в жизни чаще все знает, что нужно нам. Так и сказано в Евангелии. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И еще прямее, знает Отец ваш, прежде прошения вашего. И непосредственно за этим Спаситель сказал молитву «Отче наш», она кратко, но в слове «Отец» заключено все последующее. Так и дети нередко, особенно в младенчестве, когда еще не умеют лепетать, говорят лишь одно слово «мама», а она уже знает, в чем нуждается ребенок. И к Богу обращаться можно с одним словом "Оче". и приходилось обращаться, когда страдает сердце, и нет сил ни обещать, ни просить даже. Тогда вырывается это одно надежное слово "Оче". и все отдаешь на его благую и всемогущую силу и любовь. Часто и в житейском быту мы говорим «О Господи, о Боже. Помню, в Санкт-Петербурге одна старушка споткнулась возле академии и сразу вырвалось у ней это слово «Ой, Господи!» Отец, значит, и любит, и тогда легко просить у него обо всем. Если он отец, то я и плачу, и надеюсь на него. И плачу даже именно от того, что он отец и мне, и я изливаю отцу свою скорбь и беду. Когда говорю «отец», то приходит мысль не тебе одному, а и всем, Отец. И тогда другие становятся ближе, и не судишь их уже строго, а любишь их. Иногда от этого слова «Отец» глубже сознаешь свою греховность. Не разберусь даже, почему это. Может быть, стыдно от того, что огорчаешь Отца Милостивого. Отец, следовательно, могу просить и просить, как бы ни был плох. Отец! а я ленив в молитве и добрых делах, сокрушаешься. В Евангелии сказано, «Пред концом мира будут дни отмщения, следовательно, ни одно лишь помилование может быть и для меня, а отмщение — помилуй меня, отче». Любовь, любовь, как бы не опуститься еще ниже от такого милосердия ко мне. Помни, Бог непременно всегда и Отец тебе и нам. А то все забываешь об этом. Отец, как я недостоин, но все же прости. Отец, он и на хороших, и на дурных изливает милости, потому и отец. Херувимская. Как херувимы, трудно на душе перед Богом, а отец можно. Всякий раз просторно молиться сердцу, какая милость Божия, Отчая. Но все же сказано на литургии перед молитвой Господней и исподобие владыка с одерзновением неосужденно смети осмелиться, призывать и». Страшно, но поют. Отец, следовательно, ты хочешь спасти нас, и можешь. Прошло, молю, как знаешь, ими же весь и судьбами. Отец! Если не хочу делать святое, хочу грешного. И тогда все-таки языком или умом повторяю отцу «не хочу, а спаси». Есть на утренней молитве такие слова «но еще хочу, а еще не хочу, спаси меня. Я думаю, что большей частью мы не хотим избавиться от влекущего греха. И, следовательно, остается просить «не хочу, а спаси, отче». Отец. Как это слово приближает Бога? Близок он нам. Мне приходили мысли, что это преславное имя должно предшествовать каждый раз всем прочим прошениям. Всякое обращение остается все время, пока мы беседуем с кем бы то ни было или просим его. Но я обращаю на это внимание потому, что, несмотря на всю чрезмерную ценность этого благословенного имени Отец, Мы забываем его даже после того, как произнесли его с чувством и пониманием. Пока я еще говорю это слово и задерживаюсь на нем вниманием, я ощущаю радость и благодать Отечества Божия ко мне. Но как только перехожу к дальнейшим просьбам, то уже погружаюсь в их смысл, оторванно от имени Отец. Иначе сказать, я опять стою просто перед Богом, но уже не Отцом. А это совершенно неправильно по существу, И может значительно менять дух дальнейших молений. И наоборот, когда я все время стою в памяти об Отце моем и нашем, то это отражается и на тоне моих прошений, как увидим сейчас при объяснении их. А пока я дерзаю помнить и чувствовать это святое имя в течение всей молитвы неотступно, пусть Отец проходит через всю ее. А это приводит меня к мысли и чувству, что в молитве Господней это Слово и этот Дух Отечества окажется главенствующим, господствующим. И к тому, что было говорено мною в общем обзоре молитвы о Боге, надежде, отречённости, не только нужно добавить это понятие Отца, но и поставить его даже на первое место по смыслу и духу молитвы. И тогда получится, что основная идея ее. Заключается не просто в слове и бытии Бог, но непременно Бог Отец наш. Это и придает тот дух необъятной надежды, какой мы чувствуем во всей молитве. Приведу для ясности некоторые переживания последних дней на литургии. Вот станет на сердце тяжело от разных воспоминаний, и обращаешься к Отцу. Он знает все мое прожитое и настоящее, и вижу по многим признакам, Не оставил меня и не желает оставить, он отец, и станет снова спокойно. Или вижу свою беспомощность, сердце впадает в малодушие и уныние, опять обращаюсь к нему, как к отцу, и снова надежда возвращается в душу, он поможет. И много-много подобных утешительных надежд входит в мое сознание, когда начинаешь вчувствоваться в это чудное слово, всего после и не вспомнишь. Прочитал я свои объяснения простой женщине-богомолке, она слушала с глубоким вниманием, после я спросил ее, какие впечатления остались в душе твоей. Она сначала стеснялась высказаться, а потом по просьбе моей ответила «утешительно». «А не подает ли мое объяснение повода к мысли, ну, де Бог милостив, можно и грешить, он все простит?» «Нет». «И сокрушение в душе остается». Я весьма порадовался такому восприятию, значит, я не перегнул ни в какую сторону. Но все же сам стою и хочу стоять на милости Божией. Бог есть любовь, это мне дает жизнь и поддержку. Но часто снова забываешь про это, и нужно напоминать себе самому «Бог-Отец». И это дает живость в вере, в молитве и спасении. Не менее часто забываю и теперь, Слово «наш», а не «мой только». Между тем, все это неразделимо. Мне пришло в мысль такое сочетание первых трех слов. Отец — это говорит о любви Божией к нам. Наш говорит о любви людей друг к другу. Небесный говорит о том месте, где эти обе любви соединяются, о единстве всех с Богом и всех людей не здесь, в этом мире, а там, в ином же мире. Там блаженство и торжество истинной любви. Прибавление. Первое прошение досветится да имя Твое. Истолкование словами святых отцов. Святитель Иоанн Златоуст. Да светится имя Твое, говорит в молитве усыновленный Богу по благодати. Ничего не просить, прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его, вот молитва достойная того, кто называет Бога Отцом. Бог имеет собственную славу, исполненную всего величия и никогда не изменяемую. Ее созерцая И серафимы славят Бога, взывая «Свят, свят, свят». Пусть никто не имеет безрассудной мысли, будто Богу даруется прибавление святыни словами, да святится имя Твое. Он свят и все свят, и святее всех святых. И серафимы приносят Ему такое песнопение, непрестанно взывая «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоя. Как те, которые приносят хвалы царям и называют царями и самодержцами, не дают им то, чего они не имеют, но словословят то, что имеют, так и мы не сообщаем Богу святости, как бы не бывшей у Него, когда говорим «да светится имя Твое», но прославляем находящуюся у Него, ибо «да здесь сказано вместо «да прославится». Святитель Тихон Задонский. светится имя», то есть «дославится имя Твое», — глаголет Златоуст. Сие значит, чтобы мы ничего иного, как только славы Божьей, не искали. Достойна молитва того, — глаголет Златоуст, — который Бога отцем нарицает, ничего не просит прежде славы Божией, но всему предпочитает хвалу Ему. Имя Божье. Свято и славно есть, без нашего прославления, но мы должны стараться, чтобы и в нас оно славилось. Святитель Феофан Затворник, Вторая мысль в словах: «досветиться» «да есть да благоговейно чтиться, ибо что свято, то окружаем окружаемо всяким почтением, Пред тем всегда благоговеинствуем, к тому относимся с должным страхом. «Досветиться «Да светится имя Твое. Будет то же, что страх твой всади в сердца нас, поющих тебя, и престойность симу прошению стоять на первом месте, ибо благоговейный страх Божий есть источник духовной мудрости и богоугодной жизни. Кто его имеет, тот имеет и руководителя, и возбудителя, и подкрепителя. Пока Он есть, душа бывает полна несокрушимой силы против всякого греха и на всякое добро. По велику таким образом, он есть первый в духовной жизни, то о нем и первая молитва. Святитель Иоанн Златоуст. Да светиться значит да прославиться, то есть сподоби нас так чисто жить, чтоб через нас все тебя славили, пред всеми являть жизнь столь неукоризненную, чтобы каждый из видящего. Возносил хвалу владыке. Это и есть признак совершенной мудрости. Святитель Тихон Задонский. Имя Божие прославляется, Когда слово его чисто проповедуется. И мы по слову его Житие наше исправляем, якоже глаголит Христос, так да просветится свет ваш предчеловеки, Якода видят ваши добрые дела И да прославят отца вашего. Иже есть на небесех, Всего сами мы без Божьей благодати чинить не можем. Того ради просим небесного Отца, да тоя милостиво нам подаст. Отсюда примечается немощь наша, что мы без Бога никакого добра не можем творить. Якоже глаголит Христос, без меня не можете творить и не а Аще просим, дабы светилось и славилось и имя Божие, то не должно нам нашему имени славы искать от добрых дел. Кто иначе учит или живет, как Слово Божие научает, тот имени Божие не прославляет. Всего ради, чтобы до того Сам Бог не допустил нас, молимся Ему, да святится имя Твое. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В рукописи митрополита Вениамина отсутствует толкование на первое прошение молитвы Господней. В целях восполнения необходимой завершенности здесь помещаются фрагменты из книги святителя Феофана Затворника из толкования молитвы Господней словами святых отцов. Второе прошение «Да приидет царствие Твое!» «Да приидет царствие Твое!» Таково второе прошение. Как мы видели прежде всего, мы желаем славы для Бога, чтобы Его имя прославлялось. А теперь мы молимся, чтобы Его Царство пришло к нам. Не говорим на землю, чтобы кто не подумал, будто Царствие Божие — это есть благополучное житие на этой земле. Нет, эту мысль сначала уже нужно решительно отвергнуть. Такое Царство совсем не Божие, а человеческое, земное. Между тем, некоторые именно так и склонны понимать Царство Божие, как земное благоденствие, в какое включается и нравственное состояние общества, любовь, чистота, образованность, мир, экономическое довольство, отсутствие войн, повышение культуры и тому подобное. Значит, тогда не нужны будут ни суды, ни темницы, никакое иное наказание, потому что не за что будет и наказывать, все будут хороши. будет Царствие Божие на земле. Присоединиться к этому и вера в Бога. Но это совсем не Царство Божие, это Царство человеческое земное, только благополучное и благочестивое. Бог же при таком понимании будет лишь средством или устроителем такого блаженного общества, собственно, лишь орудием для нас, для нашей жизни на этой земле. Значит, не Бог является целью нашего стремления, и не его общение с нами, как это видели мы в первом же призывании небесного Бога Отца. Отсюда уже ясно, что такое царство не Божие, а наше человеческое, земное. И так веровали не только безрелигиозные люди, но и некоторые верующие, даже ученые-священнослужители. Я знал таких лично. Один из них, например, говорил, что темниц-то не будет, но публичные библиотеки останутся. Ему как... Книжному человеку они, конечно, были интересны, как иному хлеб насущный. Но такое понимание никого не удовлетворит, ни искренне верующих, поскольку их вся жизнь сосредоточена в Боге, ни безрелигиозных людей, поскольку им Бог совсем не нужен, они и без него надеются устроить это благо, и им Бог, вера в него, даже мешает такому устройству, ибо раздваивает человека и притом смиряет его. тогда как для Царства земного нужны люди новые, гордые, уверенные, сильные, как они думают. Нет, не это, конечно, разумел Господь Иисус Христос, когда повелевал молиться о Царстве Божьем. Не будем дольше останавливаться на этом, ясно для нас, что не об этом просим мы. Есть другое понимание Царства Божьего, более близкое к подлинному, но не совсем ясное. Царство Божие именуют многие Царством Небесным. Следовательно, это верно. Но остается непонятным, каково же содержание этого понятия «небесное». Правда, оно противополагается земному царству, и это хорошо уже. Но нам хочется знать, какое же отношение оно имеет к Богу. Вот эту неясность и нужно вскрыть. Начну с рассказа. Я был ректором в семинарии в Твери. Меня пригласили служить в одном приходском храме. Он был всюду расписан, а вверху под куполом изображена была в картинах молитва Господня. Смотрю я на прошение, да приедет царствие Твое, и с радостным удивлением вижу, как сверху, с неба, спускается Дух Святой в виде голубя, как он явился при крещении Спасителя. Вот удивился я, как понималось царствие Божие. и как это наши батюшки и домашние живописцы выбрали такие оригиналы для копирования в храме. Другой факт, всецерковного значения. На второй неделе Великого Поста наша православная церковь чтит память святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, города Салони. Святой Григорий, собственно, действовал в XIV веке, следовательно, служба ему вошла в круг постной триоди уже поздно. И вот какая тому была причина. На фоне некоторые подвижники видели особый свет над головами и считали его не земным естественным светом, а небесным, пресносущным, благодатным, божественным. Противником такого воззрения был монах, впоследствии католический епископ Варлам Калабрийский. Вот против него за подвижников выступил иночествующий святой Григорий Палама. Чтобы обличить Варлаама, защитники света ссылались на свет, в котором Господь явился во время преображения на горе Фавор, потому и свет именовался Фаворским. После долгих споров и четырех поместных соборов восторжествовало это православное учение. Собственно, здесь поднималось два существенных вопроса христианского учения. Первое. О действительном существовании сверхъестественного мира и второе — о способе его познания. И церковь отстояла сверхъестественность фаворского света и действительность его. Но вместе с тем установлено было, что и познание его могло быть не результатом ума, а даровано только Божьим откровением или благодатью. Поэтому святой Григорий Палама именуется в богослужении проповедником благодати. Естественно, вызывается вопрос — Почему церковь постановила праздновать службу ему во вторую неделю Великого Поста и как раз в последующее воскресенье после торжества православия? Нужно думать, что это сделано не случайно. За неделю до этого мы прославляем православие, а теперь утверждаем, в чем оно заключается и каков путь к нему. Хвала святому Григорию Паламе имеет не частное лишь значение его победы над Варлаамом, Это было бы мало достойно для празднования всею церковью, а содержит, как видим, ответ на существенные вопросы всего православия. Кончилась иконопочитанием борьба со всеми еретиками, и церковь одолела их. Если всмотреться во все ереси, то можно увидеть, что они грешили двумя ошибками в глубине своей. Они стремились к человеческому, земному идеалу, сводили христианство к земной цели, позабывая небесное происхождение его, или же наоборот, неуместно, как евтихианство, отрывали его от человека, лживо уча о поглощении во Христе человечества божеством его. Вторая ошибка состояла в том, что еретики хотели все понять разумом, объяснить натурально или мнимо понятно. Между тем, вся наша вера божественна. Поскольку все спасение наше совершается Богом и для ума непостижимо, поскольку здесь действует в основе всего благодать Духа Святого, посланного ради искупительного подвига Христа, Сына Божия, пред Отцом Небесным в Троице, и только ради действительного, непреложного, нераздельного соединения во Христе этих двух естеств, Божества и человечества, и возможно было и искупление, и послание Святого Духа, и вообще спасение человека. Бог соединился с человеком во Христе по существу, а с людьми по благодати. И все это человеческим умом невозможно не понять, ни даже поверить этому. Как говорит апостол Павел, «Бог явил преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, или через Него» Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо вы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела. Итак, все христианство благодатно, и по содержанию, по существу, и по познанию, по откровению. Но теперь спрашивается... Какое отношение имеют все эти рассуждения к вопросу второго прошения молитвы Господней о Царстве Божьем? Для ответа на это, вот мы и должны обратиться к фаворскому свету, явившемуся во время преображения Господня. Перед этим было исповедание Божества Иисуса Христа, а после этого Он открыл ученикам о кресте, как о Своем, так и общехристианском. И тотчас после этого он сказал «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, то есть еще в этой земной жизни, как уже увидят сыны человеческого, грядущего в царстве своем». А у евангелиста Марка сказано «Увидят царствие Божие, пришедшее в силе». То же и у евангелиста Луки «Царствие Божие». И тотчас же говорится о преображении Господнем. и стоящие здесь ученики Петр, Иаков и Иоанн сподобились узреть это славное событие и услышать глаз Отца о Христе, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Господь явился в Царстве Своем, пришедшем в силе, и это прославление Его было такое приблаженное, такое прерадостное, что Петр возвал к Иисусу «Рави, Учитель, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий, палатки, шалаша. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. А ведь он только шесть дней тому назад уговаривает Господа не допускать себя до страданий, но в ответ услышал от Господа страшный упрек, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. И потом сказал ученикам, а в лице их и нам, что нужно, неизбежно, необходимо для последователей Христа взять крест свой А воздаяние за это будет тогда, когда приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. А некоторые стоящих здесь при Господе еще и при жизни Его и Своей увидят это блаженное состояние в Сыне Человеческом, грядущем в царствии Своем, а не в страдании и не убитым, как Он предсказывал им о Себе. И этот же апостол Петр, который услышал такой ответ «Сатана», теперь говорит «Хорошо нам здесь быть», и неразумно предлагает построить три шалаша, себя-то и других двух учеников совсем забыл. Ему так радостно и страшно было, что он не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И пусть Петр говорит от неразумия и страха, но он был восхищен в это время». И хотел продлить это блаженное состояние, Так оно было необычайно радостно, Что он забыл весь остальной мир, Все человечество, всех родных, всех людей. Нам это непостижимо, но в душе Петра так было. Вот это и есть обещанное Христом за крест Царствие Божие. И хотя оно в преображении приходило в силе, Но еще не во всей, Так и поет церковь в праздник, Якоже мажаху ученики Твоей, славу твою христе Боже видишь. Также, если мы обратимся теперь к книге Деяний, то увидим, что там часто упоминается о царствии Божьем, как о главной проповеди христианства. Сам Господь Иисус Христос, являясь ученикам по воскресении, учил их о Царстве Божьем. И кончается книга. Рассказом, что апостол Павел жил два года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие и, уча Господе Иисусе Христе, со всяким дерзновением невозбранно. И это определение считается главной проповедью Евангелия. Цель, к которой мы должны стремиться, есть Царствие Божие. Об этом говорят все Евангелия и послания апостолов. В наше время и мы, все христиане, этим живем. Это не требует доказательства текстами, как всем нам известно. Разница лишь в том, что у евангелистов Марка и Луки употребляется слово «царство» с прибавлением Божие, тогда как у Матфея прибавляется слово «небесное». Это потому, что Евангелие Марка и Луки были направлены к миру не еврейскому, а языческому, для которого слово Божие было более приемлемо. А евреям, которым писал евангелист Матфей, было более привычно слово «небесное». Но и у последнего встречаем мы слова «царствие Божие» или просто «царствие». «И последней целью мира будет то, чтобы царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков», — говорит тайнозритель Иоанн Богослов. Теперь мы подходим к вопросу, что же есть царствие Божие. Но прежде всего мы укажем, что не есть Царствие Божие. Вообще мы скажем, что Царствие Божие не есть что-либо внешнее, например, какая-нибудь даже самая идеальная форма государственного или общественного устройства, мир между народами, прекращение войн, болезней, полное всеобщее довольство, культура и так далее. Все это было бы лишь внешним, материально-душевным, земным царством, Царством от мира сего, царством человеческим, но не царством Божиим. «Царство мое», — сказал сам Основатель его, Господь Иисус Христос Пилату, — «не от мира сего, царство мое не отсюда». Если же царство Божие не земное, что же оно? Это человеку духовно неопытному трудно понять, потому что не с чем поставить его в сравнение, в аналогию. Например, сладкая пища. Отличное питание и даже мир в душе и радость земная, кажется, могли бы быть аналогией для Царства Божия. Но апостол Павел прямо говорит, что Царство Божие — не пища и питье. А что же? Праведность и мир и радость. Какие? Опять неземные, но во святом духе. Это еще мудрее и неопытному непостижимее. Господь Сам говорит ученикам на тайной вечере, отныне не буду пить от плода сего, лозного, виноградного, до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Здесь обращают наше внимание и новое вино, и в царстве Отца. Господь берет сравнение от земли, но прибавляет новое, то есть иное, нежели земное вино. И притом это будет в царстве Отца. даже не Его, Христовом, а в Царстве Отца. Это слово «отца» употребляется Господом Иисусом Христом часто. Первое употребляется как в сравнении с весельем от вина, но совершенно не земное, а новое. Второе слово гораздо непостижимее. Почему это царство называется Царством Отца? Господь Иисус Христос говорил с учениками как человек, а все Божественное, Небесное — Он относил к Отцу Своему. Для евреев это было приемлемее, в противоположность земному. Следовательно, это Отца Моего, то же, что Царство Божие, не земное, а божественное, пресносущное, сверхъестественное. А таковое все исходит от Бога Отца. От Него рождается и Сам Сын, и исходит Святой Дух. Тем более для человека все изливается от Него же. Под Богом, конечно, разумевается вся Троица, но прежде всего Бог Отец, источник, корень божества и всего бытия. Поэтому Господь Иисус Христос все в конце концов относил к Отцу Своему. Но и это не уясняет нам содержание понятия Царства Божие», пока мы негативным, отрицательным путем пришли к тому, что не есть Царство Божие. «Царство Божие», — говорит святой Григорий Палама, не создана, твари вся создана, есть сотворена, а Царство Божие не создано, пресносущно, как сущее в Боге, как неотъемлемое от Него, как свет и тепло, неотъемлемое от Солнца. Но если мы пожелаем конкретнее понять теперь, что же оно есть, то вот какие мысли приходят мне и какие открыты нам Святыми Отцами. Прежде всего, условимся в мыслях. что это царство действительно есть, истина существует, Бог есть, и, следовательно, Его царство с Ним существует. После страшного суда Господь скажет праведникам «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». В чем же оно состоит? На этот вопрос мы должны ответить себе, что оно никак не просто, не скудно. Не бледно, как можем мы воображать себе его, живя на земле и не зная его. Наоборот, оно необычайно сложно, так сказать, чрезвычайно богато, непостижимо разнообразно. И не может быть иначе. Если Бог сотворил мир таким разнообразным, то тем более должно быть многообразным Царство Божие. В чем же состоит это многообразие, мы не вполне можем сказать, это нам неизвестно. но лишь отчасти. Апостол Павел говорит, «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Даже про себя самого он сказал, «Теперь знаю и отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И про лучших христиан апостол Иоанн говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божие, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, Отца, как Он есть. Итак, Царство Божие с положительной стороны нам еще не вполне открыто, мы Его вполне не знаем, и не должно нам любопытствовать, что оно есть. Только нам открыто, что оно необычайно блаженно. «Блажен, кто вкусит хлеба в царствии Божием», — сказал некто из возлежащих с ним Христом на пире у одного из начальников фарисейских. И Господь нисколько не остановил его, но только перевел на вопрос о том, кто достоин этого пира. И это относилось особенно к евреям, но касается и нас всех. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовит Бог любящим его. И нам Бог открыл это Духом Своим, и так Божий, хотя и превосходит человеческое познание, но Духом Святым оно открывается духовным, облагодатствованным людям. Что же именно открыто? И можем ли мы, обыкновенные христиане, постигать это? Отчасти можем. Иногда и нашей душе не спосылается переживать такое духовное состояние, что с ним не может сравниться никакое земное счастье. Преподобный Макарий Великой говорит, что в такое время человек ничего бы не хотел, как только сидеть в углу пещеры и утешаться таким духовным наслаждением. Это знакомо отчасти и нам по опыту. Тогда все земное кажется почти несуществующим, но это лишь начало. А что же нужно бы сказать о высшем состоянии, какого достигнуты даже достигают угодники Божии еще здесь, на земле? Вот апостол Павел пишет о себе: если повторюсь, то во славу Божию, хотя будь таком то ином, знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет в теле ли, не знаю, вне ли тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таково было состояние апостола, что его нельзя было даже пересказать, ибо для этого даже не хватало слов на языке человеческом, а оно воистину было. Об этом с несомненностью мы заключаем уже из того, что апостол Павел об этом откровении говорит «знаю», а чего не знает, в теле или не в теле, говорит, не стыдясь этого «не знаю», больше утверждает, а меньшего не понимает. Подобным образом, и преподобный нашего времени отец Серафим Саровский желал узреть обители в доме отца Моего, и был сподобен этого. Но когда его спрашивали о них, то он смиренно сказал: если сам батюшка, так и назвал его апостол Павел, не мог пересказать того, что он видел, то где же мне Богому Серафиму передать это? Но после. Он открыл это в беседе своей в лесу с Николаем Александровичем Мотовиловым, и я считаю, за лучшее сделать краткие выписки оттуда. Вот они. Прибавление о цели христианской жизни из беседы преподобного Серафима Саровского. Это было, пишет Мотовилов, четверток. День был пасмурный, снегу на четвертной земле, а сверху прошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка отец Серафим начал беседу со мной на ближней паженке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Соровки у горы, подходящей близко к берегам ее. Поместил он меня на пне только что срубленного им дерева, а сам стал против меня на корточках. Господь открыл мне, сказал великий старец, что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с двенадцатилетнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы их меня не удовлетворяли, старцу это было неизвестно. Но никто, продолжал, Отец Серафим, не сказал вам о том определенно. Говорили вам: Ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным угодным любопытством, и говорили вам высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, у Боги Серафим, Растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько нехороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божия. Но для этого надо начать здесь, правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир грешной спасти, и приобретением себе благодати Духа Святого, вводящего в сердца наше Царствие Божие, и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века, так-то ваше боголюбие, так и в стяжении этого-то Духа Божия. и состоит истинная цель нашей жизни христианской. А молитва, бдение, посты, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели — суть только средства к стяжанию Духа Божия. — Как же стяжание? — спросил я батюшку Серафима, — я что-то этого не понимаю. — Стяжание — все равно, что приобретение, — отвечал мне он. Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того – получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги, стяжание Духа Божия. Есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и Он, как денежный и чиновный, и временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш Бога Человека Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу торжещую и дело жизни нашей на земле, именует куплею и говорит всем нам: Купуйте, Донди же приду, из время. Яко дни и лукави суть, то есть выгадываете время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятого Духа. — Батюшка, — сказал я, — вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святого, как о цели христианской жизни, но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? «Как же я буду знать, со мной он или нет?» «Мы в настоящее время, — так отвечал старец, — по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла и общению человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истины христианской жизни». Нам теперь кажутся странными свидетельства Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит: и видя Адам Господа, ходящего в раи, или когда читаем у апостола Павла, и Дохом в Антиохию, и Дух Божий не иди с нами. Обратихомся в Македонию, и Дух Божий иди с нами. Вспомните преображение Господне на горе Фаворе Великий свет объял его, и бывший Ризы, Его блещущие яко снег, и ученицы Его от страха подошениц. И таким-то образом благодать Всесвятого Духа Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет действие ее. «Каким же образом, — спросил я батюшку отца Серафима, — узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?» «Это ваше боголюбие очень просто», — отвечал он мне. «Поэтому-то и Господь говорит, — вся просто суть обретающим разума. И апостолы всегда видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет. Этим и объясняется, почему они в посланиях своих писали изволись о Духу Святому и нам, и только на этих основаниях и предлагали свои послания как к истину неприложную на пользу всем верным. Так святые апостолы ощутительно осознали в себе присутствие Духа Божия. Я отвечал: Все-таки я не понимаю, почему я. Могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божьем. Как мне самому в себе распознавать истинное Его явление. Батюшка-отец Серафим отвечал. Я уже ваше боголюбие сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божьем и как должно разуметь Его явление в нас. Что же вам, батюшка, надобно? Надобно сказал я, чтобы я понял это хорошенько, Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне, «Мы оба теперь, батюшка, в духе Божьем с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал, «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпется. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли». Отец Серафим сказал, «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам». Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне, «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я не перекрестился даже, а только в сердце мое мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал Господи, Удостой Его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостоиваешь рабов своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу у Бого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот Его неизреченный дар нам обоим? Итак, батюшка не всегда и великим пустынником являет Господь Бог милость свою. Это благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая по предстательству самой Матери Божией. Что же, батюшка, не смотрите мне в глаза, смотрите просто и не убойтесь, Господь с нами. Я взглянул после этих слов в лицо Его и напал на меня еще больше благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его». а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? «Что же чувствуете вы теперь?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо», — сказал я. «Да как же хорошо, что именно?» И отвечал, чувствуя я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. «Это ваше боголюбие», — сказал батюшка-отец Серафим, — «тот мир, про который Господь сказал ученикам своим. Мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам». Мир, по слову апостольскому, всяк ум преимущий. Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос Спаситель называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего, ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому. Он свыше даруется. от самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим. — Что же еще чувствуете вы? — спросил меня отец Серафим. — Необыкновенную сладость, — отвечал я, и он продолжал. — Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании. Оттука дома твоего упиются, и потоком сладости твоей напоишь я. Вот эта-то теперь сладость переисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услождением. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же вы еще чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце. И батюшка-отец Серафим продолжал, когда Дух Божий снисходит к человеку, И осеняет Его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Но как бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в сравнении с той, про которую сам Господь устами своего апостола сказал. Что радости той ни око ни виде, ни ухо ни слыша, Ни на сердце человеку, ни взыдуше благая, Я же готова Бог, любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, И если от них так сладко, так хорошо и весело в душах наших, То что же сказать о той радости, которая уготована там, На небесах, плачущем здесь на земле? Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие? Я отвечал, теплоту необыкновенную. Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим, теперь зима на дворе и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота? Я отвечал, а такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и когда из ней столбом пар валит. И запах, спросил он меня, такой же, как из бани? Нет, отвечал я. На земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездить на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших магазинах Казани, но и те духи не издают такого благоухания. И батюшка-отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал, — И сам я, батюшка, знаю, это точно так, как и вы, да нарочно спрашиваю вас. Так ли вы это чувствуете? Сущая правда ваше боголюбие, Никакая приятность земного благоухания Не может быть сравнена с тем благоуханием, Которое мы теперь ощущаем, Потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же ваше боголюбие, Ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане, А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает, И под нами также. Стало быть, теплота это не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопиять к Господу, теплотой Духа Святого, согрейме. Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святого Духа и тканую. Так ведь должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал, «Царствие Божие внутри вас есть». Под царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святого. Вот это царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святого и отвне осевает и согревает нас. И, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, Услаждает наши чувства пренебесным услаждением, Напояя сердца наши радостью неизглаголанную. Вот, батюшка, ваше боголюбие, Какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа Святого, Про которую святой Макарий Египетский пишет «Я сам был в полноте Духа Святого». Эту это полнотой Духа Своего Святого и нас, убогих, преисполнил теперь Господь. Но уж теперь нечего более, кажется, спрашивать ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа Святого. Будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости Божией, посетившей нас? Не знаю, батюшка, сказал я, удостоит ли меня Господь навсегда помнить так живо и явственно, как теперь чувствую эту милость Божию. А я, — мне отвечал мне, отец Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо благость его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божьем, и другим могли быть полезными. На этом мы и окончим выписки из Откровения о цели христианской жизни преподобного Серафима Саровского. Как видим отсюда, Царствие Божие или Благодать Духа Святого – одно и то же. И можно сказать теперь, что Царствие Божие есть благодатное Царство, а не земное. Об этом Царстве мы и молимся во втором прошении молитвы Господней. Воистину. Оно есть не от мира сего, а от Бога. Но хотя Царство Божие по существу своему не от мира сего, однако все мы живем в всем земном царстве. И все дни нашей жизни мы должны посвящать исканию благодатного царства. Это выяснено преподобным Серафимом в его чудной беседе о цели христианской жизни. Все земное есть лишь средство для основной христианской цели. Потому мы обязаны упражнять все свои силы для исполнения не только личных подвигов, молитвы, постов, милостыни и прочего, но и для исполнения обязанностей государственных, общественных, семейных и так далее. Как говорит апостол Павел, едите ли, пиете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Все мы должны обращать в стяжание благодати Духа Святого, в возрастание во Христе В приобретении Царства Божие, в приготовлении к Царству Божию, к Царству Небесному. Но оно, как мы видели, начинается еще здесь. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете.